Глава 19 Мико. «Из кое никаких вестей?» Вопрос сорвался с моих губ вместо приветствия, и лорд-канцлер Горо вздрогнул и поклонился вместо ответа. После стольких лет стараний удержаться на тонкой ниточке между императором и императрицей, он вечно был на взводе. «Канцлер?» «Никаких ваше высочество. Ответил он, глядя на выжженную солнцем почву между своими сандалиями. «Ни слова. В такое время не стоит многого ожидать, так что я не считаю это плохими новостями». «Кой в осаде. Император Кин мёртв. В то утро я проснулась с узлом страха внутри, которые не могли ослабить никакие попытки самоуспокоения». Куда бы я ни посмотрела, везде натыкалась на него. Я стояла на краю бездны, и единственная возможность двигаться дальше — это получить поддержку человека, который уже сказал «нет». «Есть еще какие-нибудь новости?» — спросила я. «Новостей много, и, насколько я понимаю, мне следует передать их вам, чтобы вы доложили его величеству». В его голосе слышались вопросительные нотки. и толика одобрение, хотя вчера вечером Совет получил на этот счет указания от Его Величества, переданные устами лекаря Акио. «Да, похоже, теперь это мои обязанности». Я выпустила долго сдерживаемый воздух и махнула рукой, предлагая прогуляться по саду. Однако, учитывая случившееся в кое, Я считаю своим долгом всеми силами помогать Его Величеству в это тяжелое время. Канцлер никогда не улыбался, но кивнул явно довольным моим ответом и вышел вместе со мной на солнцепек. Я крепко сжимала свою ложь, а он — кипу бумаг в руках. Что ж, Ваше Высочество, скажем так... Его Величество не будет доволен сегодняшними новостями, так что найдите способ смягчить удар. Начните с самого худшего. Канцлер вздрогнул. Я записал все сообщения для Императора на одном свитке, но если коротко, иское ничего нового, как я и сказал. А города... Он начал зачитывать список из бумаги. Нонзе... Синьхай, Каматари и Синги разрушены, а другие... Он снова обратился к списку. Сиракума, Каисан и Дзинатон сдались. Чанчжуо и Янкума тоже к этому близки, но пока что мы не знаем ничего определенного. Он вздохнул. Есть еще донесения с описанием зверств захватчиков, которыми я не буду вас нагружать, ваше высочество, но я написал их на свитки для Его Величества. Образы, которые возникли при его словах, выглядели такими неуместными в залитом солнцем саду, где на нашем пути перелетала с деревьев на лианы пара щебечущих крапивников, совершающих свой утренний танец. Война казалась такой далекой. И я почти могла вообразить, что она никогда не коснется этих мест. Канцлер Гуру откашлялся. А ночью пришла депеша от генерала Росоки, ваше высочество. Где он? Между бровями канцлера пролегла складка. По приказу министра, генерал Росоки оставил в линии минимальный гарнизон и выступил на запад. Это было три дня назад, но его величество хорошо знает эти земли и сумеет догадаться о текущем местоположении генерала лучше меня. А министр Мансин не видел депешу? Складка углубилась. Министр Мансин ее видел и, несомненно, пришел к тому же выводу. Кстати, о его величестве. Министр сказал, что хотел бы сегодня изложить императору несколько предложений, и спрашивает разрешения встретиться с ним с глазу на глаз. «Это невозможно. Болезнь Его Величества?» «Так я ему и сказал, Ваше Высочество. Он потребовал встречи с вами утром, чтобы это обсудить». «Говорите ему правду или нет?» Я закрыла глаза и медленно выдохнула. «Да, конечно. Продолжайте». «Продолжать? Что ж...» Министр Гадакой тоже потребовал встречи с Его Величеством, так же, как у губернатор Дох. Я взял на себя смелость и попросил Дворецкого сообщать мне обо всех бытовых затруднениях. Поскольку Его Величество болен, Ее Величество отсутствует, а война на пороге». Он произнес эти слова таким будничным тоном, что мне пришлось подавить смешок, но когда веселье прошло, оно оставило послевкусие зависти. «Как просто было бы сражаться со всем миром с помощью пера, бумаги и придавая значение лишь официальным процедурам?» «Хорошо», — согласилась я. «Я рада, что вы взяли на себя ответственность за возможные бытовые неурядицы, пока все не войдет в колею». «Но Его Величество мог бы предпочесть...» «Разумеется, я у него узнаю». Я протянул руку за бумагами. «Если больше для него ничего нет, я отнесу бумаги и спрошу, какие будут указания». Канцлер протянул кипу свитков. «А что насчет министра Мансина, Ваше Высочество?» «Скажите ему, что я с ним увижусь перед заседанием Совета». Канцлер Горо замер, как угодивший в селки кролик. «Министр уже на Совете, Ваше Высочество. Заседание началось час назад». Едва сдерживая раздражение, я кивнула и зашагала по идеалистической дорожке обратно, снова потревожив крапивников шелестом своего платья. По приказу императора я должна была присутствовать на заседаниях, чтобы докладывать ему. Наверное, глупо было думать, что они так легко пустят меня в свой круг и сочтут мое присутствие необходимым. но меня кольнуло, что они не пригласили меня даже после прямого указания императора. Я настолько разозлилась, что собиралась ворваться туда, но когда пришла, вбежав по лестнице в неприличном для даме темпе, члены совета уже поднимались с мест. Министр Мансин посмотрел на меня из-за спин расходящихся людей. «Ваше высочество!» Он почтительно поклонился — хотя вспышка в его глазах могла бы легко воспламенить сыновки. «Его Величество слышал новости новостью Севера?» «Да, конечно», — сказала я с аналогичным раздражением. «Поправьте меня, если я не права, министр, но разве Его Величество не передавал, что я должна присутствовать этим утром на Совете? Почему вы собрали Совет без меня?» Голоса других чиновников за его спиной утихали, по мере того, как все расходились по своим делам. Но даже оставшись в одиночестве, он не растерял уверенность. «Да, мы получили ваше сообщение, ваше высочество». Он посмотрел на меня сверху вниз. Пусть я и была слишком высокой для женщины, министр Мансин был на пол полголовы меня выше. Но хотя Ее Величество иногда присутствовал на Совете, До сих пор такую честь не оказывали женщинам рангом ниже императрицы. Это не мои правила. Им подчинялся даже сам император Кин. Настало время доверить ему правду и молить о помощи. Но стоило мне открыть рот, и я тут же его захлопнула. После его отказа ничего не изменилось. И хотя у него были собственные причины придерживать новости о том, что Кин не просто болен, а смертельно ранен, «Смерть императора — совсем другое дело. И все же таковы его указания. Я слышала это из его собственных уст нынче утром», — сказала я и заметила, как его лоб разгладился, а плечи расслабились от облегчения. «Рад слышать, что он поправляется. Мне нужно его увидеть». «Да, вы сможете с ним увидеться, когда он отдохнет и пошлет за вами». Министр прищурился и свел широкие брови вместе. «Мне нужен его совет по важным делам. И немедленно. Сегодня должны прибыть батальоны с юга, и нужно решить, где мы сосредоточим основные силы. В Ресяне. Именно это он вчера и сказал. Но имея в распоряжении южные батальоны, мы можем застать челтейцев врасплох у Батаги, если поторопимся». Мои знания ограничивались тем, что Батага существует где-то на карте, но не более того. К счастью, стоящему передо мной человеку хватало знаний на двоих. И какова вероятность, что мы доберемся до Батаги вовремя? Министр Мансин покачал пальцами и поднял голову. Но 50 на 50, это рискованно. Но если они нас там не ждут, мы нанесем серьёзный урон их армии. А каков будет урон нашей армии, если мы не доберемся вовремя? Потерь не будет, но мы потеряем время, необходимое для подготовки в Рисяне. И дадим им возможность атаковать прежде, чем успеют прибыть светлейший Бахаин и генерал Росоки. При императоре Лани Отако, наставник Танаки по военному делу, служил помощником министра левой руки. Он был пылко предан матушке, но Танака его ненавидел, частично потому, что тот выглядел тысячелетним стариком и вечно кашлял, а частично потому, что завершал каждый урок задачей. Если Танака не мог верно ее решить, ему не позволялось отправиться на верховую прогулку. Когда наставник ослеп, я писал ответы для Танаки, а он только их читал. «Как я вижу, решение принять нелегко», — сказала я, вспоминая старого наставника с выцветшими глазами и поредевшими бровями. Пожалуй, лучший способ принять решение — это подумать о том, что лучше для империи. Если нанести удар у Батаги, У нас будет небольшая вероятность одержать крупную победу, а сражение у Рисяна даёт большую вероятность одержать небольшую победу. В чем сейчас нуждается Кессия? В гарантированной защите. Да, вы правы. Мы сосредоточимся на Рисяне. Напряжение покинуло его лицо, и он довольно рассмеялся. Отец гордился бы вами, Ваше Высочество. Я не стала спрашивать, какого отца он имел в виду. Ведь хотя мы были одни в коридоре, я понимала свою уязвимость. Как только прошел краткий миг радости, которую нам доставил разговор о военных маневрах, он огляделся в поисках невидимых наблюдателей и вернулся к официальному тону. «Я передам приказы Его Величества, Ваше Высочество». Он поклонился, тут же выпрямился, как пружина, и удалился по коридору. Но прежде чем министр дошел до лестницы, его перехватил запыхавшийся канцлер Горо. «А, вот вы где, ваше превосходительство! А я как раз вас ищу!» «Опять плохие новости?» Я медленно приблизилась к ним, и хотя канцлер покосился на меня, он все таки обратился к Мансину. «Прибыли южные батальоны, ваше превосходительство, и привезли сообщение от светлейшего батиты. Когда он снова покосился в мою сторону, у меня засосало под ложечкой. Он будет здесь в ближайший час, и с ним...» Канцлер запнулся и поджал губы. «И с ним...» Канцлер сделал такой глубокий вдох, что узел пояса на его обширном животе затянулся крепче. «В сообщении говорится, что его сопровождают сын его величества, принц Зайцай и лорд Оямада. Хотя он закончил говорить, рот канцлера так и остался открытым. А когда министр Мансин не ответил, канцлер посмотрел на меня и промямлил. «Это... вы... «Да», — сказала я с натужной улыбкой. «Я в курсе. Убедитесь, что их встретят, как подобает. Я сообщу его величеству». «Конечно, ваше высочество». Он поклонился, но я уже развернулась и с пылающим лицом шла к покоям императора. Я позволила себе выразить гнев лишь громким цоконем сандалий. Я не махала кулаками». И сдержала слезы, потому что кто-нибудь всегда наблюдает. Ждет реакции какого-нибудь неверного действия, чего угодно, что можно использовать против меня. Я не позволю им победить. Во дворе собрались все обитатели дворца, несколько оставшихся здесь лордов и придворных дам, советники с секретарями слуги и гвардейцы. Я надела самый пышный императорский наряд и стояла с гордым видом, надеясь, что никто не заметит под этой маской царящее внутри смятение. Мне нужно было выиграть время. В соответствии со своим рангом я стояла между министрами левой и правой руки. Но рядом было слишком много любопытных ушей, и я не смогла воспользоваться удачей. Мысли Мансина, казалось, тоже блуждали где-то далеко. Он лишь бросал ничего не значащие реплики министру Гадакою, когда тот пытался начать разговор. «Да, еще в такие времена», — сказал министр Гадакой, в сотый раз меняя позу. Два министра разительно отличались друг от друга. Гадакой занимался цифрами. Он присматривал за императорской казной, отвечал за городское планирование, сельское хозяйство и торговлю. Ему подчинялись многочисленные секретари и министры рангом пониже. Мансфин всю жизнь был военным и обладал соответствующей статью, а Гадакой выглядел как писец. круглые очки обхватывали его нос, как птичьи когти-ветку. «Как печально, что в такой момент его величество прикован к постели!» — продолжил Гадакой, не ожидая ответа. «Жаль, что ее величество этого не видит». звался Ньо Дох, губернатор Мейлиана. Он повернулся, и его привлекательное лицо скривилось в гадинкой улыбке. Вот было бы зрелище, когда она осознала бы, что все ее старания в Кое были напрасны. Такое же приятное, как когда она смотрела на убийство собственного сына. Это были не мои слова, хотя мне хотелось их произнести. В разговор вступил хмурый министр Мансина. «Это низко, даже если вы считаете это забавным, дох». «Убийство? Он ведь как-никак был казнен за государственную измену, ваше превосходительство». На краткий миг губернатор стрельнул глазами в мою сторону. «А это совсем не то же самое». Старый вояка скрестил руки на груди. «Смерть есть смерть. В глазах родителя слова не имеют значения». Но вы, вероятно, этого не знаете, ведь жена еще не одарила вас ребенком. Вам поэтому так нравится смотреть, как умирают люди?» Щеки губернатора вспыхнули, как угольки. Он открыл рот, собираясь ответить, но министр Гадакой с улыбкой прервал его. «Во-первых, сейчас не время для подобных споров», — сказал он, поправляя очки. «Мы здесь представляем Его Величество». а, во-вторых, отправьте жену в Гьяну». «Что-что?» — спросил нее Дох, когда Мансин разразился лающим смехом. «В Гьяну!» — повторил министр правой руки, с невинным видом снова поправляя очки. Целебной воды, собственно, полезны при бесплодии». Оказавшись в невинном центре их перепалки, я по-прежнему держалась как статуя. «Вы знаете по личному опыту?» Веселую перепалку прервал низкий раскатистый удар Гонга, и они развернулись лицом к открытым воротам, для всего остального мира выглядя группой зрелых и единых лидеров. Все остальные тоже выворачивали шеи, но были разочарованы. Император Кин всегда предпочитал ездить верхом, а его сын впервые появился в Миляне в закрытом экипаже под защитой гвардейцев со всех сторон. Пока экипаж проезжал через открытые ворота, под копыта лошадям бросали лепестки цветов. Карета элегантно остановилась прямо перед собравшимися придворными. Внутри у меня всё сжалось, но когда слуга подскочил в карете, чтобы открыть дверцу, я стиснула кулаки и расправила плечи. Первым вышел светлейший батита цай. Его внушительная фигура была укутана в максимальное количество алого шелка, которое позволял ему носить закон. Как и кузен, он обладал императорской статью, но в то время, как груз ответственности истощила императора, грузного батиту богатство еще больше увеличило в размерах. Как по сигналу, я сошла по ступеням, и передо мной расступилось шелковое море придворных. «Добро пожаловать в Миллиан, дядя Батита. Я подняла голову, вынудив его поприветствовать меня поклоном. «Надеюсь, ваше путешествие было приятным». «Так и было, ваше высочество», — отозвался он, распрямляясь после поклона и рассматривая мое лицо проницательным взглядом. «Хотя, должен признать, я удивлен, что нас встречаете вы. Где мой кузен?» К сожалению, Его Величество свалился с приступом желтой болотной лихорадки и не выходит из своих покоев, чтобы болезнь не распространилась. Батита прищурился. «Жёлтой болотной лихорадки?» «Да, дядя. Он просил меня передать свои извинения, вам и...» Я посмотрел ему за спину. Из кареты выходил еще один человек. Как и у светлейшего Батиты, у него были волосы с проседью и морщинистое лицо. Но вместо резких черт Батиты, лорд Аямада, а это мог быть только он, обладал тонкими костями и высокомерно изогнутыми бровями. Несмотря на излучающий превосходство вид, он низко поклонился. — Ваше Высочество! — сказал он, и голос прозвучал, как прохладный шелк. «Какая честь встретиться с вами и представить вам вашего брата». «Брата». Это слово отозвалось во мне уколом ярости, усиленной горем, которое я не могла показать. Мне уже был брат, и новый мне не нужен. Принц Цзайцай спрыгнул из кареты, как пес по команде к ноге. Все придворные как один склонились в поклоне. Он выглядел не старше своих одиннадцати лет и опустил голову, словно затравленный зверек. Даже разрез его глаз чем-то напоминал чичи, довершая образ щенка. Я поклонилась так же низко, как кланялась танаки на официальных церемониях, хотя и вонзила ногти в ладони. «Ваше Высочество!» — заулыбалась я, выпрямившись. «Добро пожаловать в Мейлиан!» «Я принцесса Микоцай, ваша сестра». Мальчик поднял голову, потом опустил ее. По такому мимолетному взгляду трудно было судить, похож ли он на отца. Лорд Аямада покровительственно положил руку на плечо мальчика и нарушил установившуюся тишину. «Мы очень устали с дороги». Я подняла руку, подзывая канцлера в точности так же, как делал император Кин. И словно по волшебству тут же появился Горо. Чувство собственного могущества придало мне сил. Канцлер: "Мой брат устал, я покажу ему его покои. Подготовьте все необходимое". Придворные кланялись, успевая лишь мельком взглянуть на нового принца, пока мы шли мимо во внешний дворец. Лучше увести его, чем позволить задержаться и произвести впечатление. «Это ваш первый визит в Милян, дорогой брат?» — спросила я, поравнявшись с ним. Ноги у него были короткие, и мне приходилось замедлять темп, чтобы не обогнать его. «Да», — ответил лорд Аямада, державшийся с другой стороны мальчика. «Опасения за безопасность принца Дзая удерживали нас в Цае с его рождения. Вам повезло иметь таких мудрых опекунов». Произнося эти слова, я смотрела на принца, а не на его деда. Вот бы я могла избежать покушения на свою жизнь. Так неприятно расти, зная, что кто-то не желает, чтобы ты вырос. На мгновение принц Зай поднял глаза и посмотрел мне в лицо, а его губы зашевелились в ответе, который он не осмелился произнести. Его Величество умеет позаботиться о том, что ему дороже всего на свете, — сказал за нашими спинами светлейший Батита. «Однако ты неплохо подросла, малышка Мико. Теперь уже совсем не малышка. Верная на голову выше своей бедной матушки, хотя и не сравнялась с ней в красоте». «Мало кто может соперничать с ней в красоте. Так что я не сочту это оскорблением». Он хмыкнул. «Жаль, что юноши не особо привлекают умные девицы, да?» Я повела их через последний двор к саду, гадая, позволят ли они поговорить с принцем наедине. Он оказался не таким, каким я его рисовала в воображении, и мог бы стать союзником, если бы я сумела оторвать его от слишком заботливых опекунов. «Скверное дело», — продолжил светлейший Батита, не дождавшись ответа. «С твоим братом. Мальчишка с рождения был сорванцом. Будь он моим сыном, я бы сломал его об колено. Но ваша мать вечно над ним тряслась. Чудовищная потеря для тебя, дорогая. Но Кин знает, что делает». Он явно рад был бы увидеть смерть Танаки. Склоняясь перед мудростью сильных мира сего». «Пусть и не унаследовал красоту своей матери, но, вижу, переняла ее гнусную привычку насмешничать», — сказал Батита. «Не следовал ей со своим скудным умишком недооценивать Сая. Она должна была понимать, что он отомстит, как бы долго не пришлось ждать, каким бы терпением не пришлось запастись». «Это низко, дядя», — вдруг заговорил принц Дзай. и его тихий голос прозвучал с неожиданной уверенностью. «В самом деле...» Лорд Аямада незаметно улыбнулся, повернувшись к светлейшему батите. «И после победы, и после поражения следует вести себя благородно». «Что ж, вы еще познакомитесь с поражениями». Пока они обменивались мелкими колкостями, я улыбнулась принцу. гадая, не скрывается ли под его внешним видом нечто большее, чем показалось в начале. Министр Мансин так полагался на мудрость Кина. И хотя я не видела ничего хорошего в возвышении светлейшего Батита и лорда Аямады, сын императора мог все же унаследовать и нечто стоящее. В любом случае, когда станет известно о смерти императора, именно этот мальчишка будет решать мою судьбу. Или его неусыпные стражи. Не так давно предназначенная для принца комната принадлежала Танаки. Но картины на стенах сменили, одежду унесли, даже поэма, которую написал для Танаки Эду, исчезла со стены. Никаких личных предметов и очень мало украшений. Свет из больших окон падал на мебель тонкой работы и свежей циновки. Лорд Аямада сразу же прошел внутрь и сделал круг по центру комнаты, кивком оценив соседнюю спальню. «Очень мило!» «Это же императорский дворец, Аямада. Чего еще вы ожидали?» Светлейший Батита не получил ответа. На него покой принца как будто не произвели впечатления. Он пошел дальше, оставив принца Дзая рядом со мной на пороге. «Надеюсь, вам будет здесь удобно, дорогой брат», — сказала я, пытаясь улыбаться, словно это помешает разорваться сердцу. Раньше комната принадлежала другому принцу. Он тоже жил в клетке, и им пытались манипулировать. Но его любили гораздо меньше. Он поднял голову, и на мгновение наши взгляды встретились. Но сколько бы доброты и сочувствия я не увидела, это не играло роли. Зай мог быть таким, как я надеялась, однако все равно не станет братом, который был мне нужен, любимым братом, по которому я скучала так сильно, что потерь отзывалась, как горсть воткнутых в сердце игол». Моё лицо пылало, и я отвернулась. В коридоре послышались шаги. «А вот и вы, канцлер», — сказал светлейший Батита и прошел мимо меня, обдав запашком пота, чернил и сушеных цветов инчи, которые все южане добавляли в воду для купания. «Мы пообедаем здесь, а потом я встречусь с Советом. Должен же кто-нибудь распоряжаться, пока его величество болен. Мы оба встретимся с Советом», — поправил его у Ямада. «А когда его величество сможет принимать посетителей, мы встретимся с ним». Если он заразен, мы будем держаться на расстоянии или за ширмой, чтобы поговорить с ним без риска». Всё вранье, которое я наговорила о болезни императора, застряло в горле рядом с комом горя. Я не могла ни проглотить его, ни произнести. «Или я просто зайду к нему один». Светлейший Батит опять прошел мимо меня, словно не замечая моего присутствия. Не только ее высочество переболело в детстве желтой болотной лихорадкой. Ее можно больше не беспокоить. Я сам могу передавать приказы императора, раз уж я здесь. «Прекрасно, Ваша Светлость», — сказал канцлер. «Уверен, что так будет удобнее. Я прикажу, как можно скорее подать обед, и уже отправил Ваших слуг приготовленные для Вас лорда Моямада и покои. Они чуть дальше по коридору. Я также сообщу совету, чтобы подготовился к встрече с его высочеством. Принц Дзай слишком устал с дороги. Ему не до этого. Ему больше по вкусу придется экскурсия по дворцу. Принц уставился на свои ноги, а я на свои. И хотя он должен был постоять за себя и сказать опекунам, что посетит совет, он промолчал. «Мой брат умер, чтобы уступить свое место этому мальчишке, и мне хотелось его ненавидеть, но я не могла. Я испытывала к нему лишь жалость, и эта жалость распаляла мой гнев. Я была лучше, сильнее, умнее, но трон отдали слабому мальчишке, и только по одной причине. В отличие от меня, у него между ног был член». Чтобы не дать Светлейшему Батите посетить Императора, я пообедала в покоях Кина. Но лишь перекладывала еду с одной тарелки на другую и смотрела, как остывает в чашке чай. У меня больше не осталось идей. В любую секунду кто-нибудь мог обнаружить, что Император умер. Я могла надеяться лишь на милосердие своего брата. Это маловероятно, пока решение ему нашептывает Светлейший Батита. Мне нужно поговорить с принцем Дзаем наедине, узнать его по-настоящему. Когда началось заседание совета, а принц отправился в тур по дворцу, я сунула пару монет по и стала дожидаться пока принцу окажут внутренний дворец. В любой другой день я бы поняла, почему это заняло столько времени, но сегодня я могла лишь отдать дань уважения огромному шпилю. Он возвышался на четыре этажа, Площадке на каждом вела винтовая лестница. В центре висели три кованых фонаря. Они были красивы днем, а ночью отбрасывали такой узор света и тени, который довел до слез многих художников, хотя советники, секретари и придворные ходили туда-сюда, не поддаваясь чарам. Перила выкованы императорскими кузнецами, одновременно с фонарями и дверными петлями. сказал канцлер Горо, когда они наконец-то спустились на нижнюю лестничную площадку. «Я притворилась, что интересуюсь выгравированным на дверях дворца изречением. Эти двери уберегли дворец и семью императора по меньшей мере пять раз», продолжил канцлер, подходя ближе. «Трижды до строительства внешнего дворца в 1089 году. Я прочитала надпись еще несколько раз». На круглой лестничной площадке раздались шаги. «Конечно, после мятежа двери пришлось ремонтировать, но... А, ваше высочество?» «Добрый день, канцлер». «Ваше высочество?» Я кивнула Горо и поклонилась его высочеству-щенку. Он, похоже, скучал и не посмотрел мне в лицо. Не очень хорошее начало. «Вам понравился дворец, дорогой брат?» «Да, Ваше Высочество», — промямлил мальчик. Канцлер откашлялся. «Мы пойдем дальше. еще многое предстоит увидеть». «Это верно». Я отошла в сторону, освобождая путь, и по моему сигналу в дверь вбежал посыльный. «Канцлер», — поклонился он, — «Вы нужны губернатору Доху, Ваша Милость. Передай ему, что я приду через час. Боюсь, он настаивает». «Это срочное дело, ваша милость». Разочарованно цокнув языком, лорд Горо покосился на своего молчаливого спутника, вероятно, взвешивая в уме, не взять ли его с собой. Но губернатор Дох был непростым человеком и с радостью вцепился бы когтями в молодого и впечатлительного принца. «Потому он и стал идеальным вариантом для моей уловки». «По правде говоря, губернатор Дох сейчас, вероятно, находился в своем излюбленном доме Гейш». Я вздохнула. «Наверняка побеспокоил вас по пустяковому делу», — сказала я и повернулась к принцу Дзаю. «Вы скоро поймете, что при дворе не найти человека более шумного, чем губернатор Дох. Если это вам поможет, лорд-канцлер, я продолжу экскурсию до вашего возвращения». «Гарантирую, что знаю о дворце почти столько же, сколько и вы». Лорд Аямада недвусмысленно выразил свое нежелание, чтобы его внук находился поблизости от меня. Но моя деланная незаинтересованность, похоже, сломила оборону лорда Горо. «Уверена, это не займет много времени», — добавила я, когда он заколебался, переводя взгляд с меня на принца и застывшего в поклоне слугу. А как только закончите, вы вернетесь к нам. И правда, ваше Высочество, благодарю вас. Я вернусь как можно скорее. Поклонившись нам обоим, канцлер Гуро умчался с неподобающей скоростью. Он вернется, как только поймет, что губернатор Дох его не вызывал, но к тому времени мы уже скроемся в лабиринте внешнего дворца, и вряд ли он нас отыщет. Идемте, ваше Высочество! «Обещаю не утомлять вас рассказами о перилах и дверных петлях». Он едва заметно улыбнулся и последовал в шаге за моей спиной, когда я повела его по колоннаде, соединяющей внешний и внутренний дворец. Между колоннами врывался ветер, шелестел нашими юбками и играл волосами дзая, выбившимися из тугого узла на макушке. В точности такой всегда носил император Кин. Умный ход со стороны опекунов подчеркивать сходство с императором. «Как вы видите, это дворцовый сад», — сказала я, когда мы оказались ровно посередине между внешним и внутренним дворцом. «В нем невозможно заблудиться, потому что оба здания всегда видны из любой точки. Всё равно, что ходить по колее, красивой колее». Он не ответил. Колонны обвивала глициния, и опавшие лепестки ковром устилали камни, а в воздухе чувствовался удушающий сладкий аромат. «К сожалению, в это время года можно поскользнуться», — продолжала я. «Гниющие лепестки могут быть скользкими под подошвами сандалий. Их нужно подмести». Его первые слова не были ни резкими, ни заносчивыми, скорее прагматичным заявлением человека — для которого это казалось само собой разумеющимся. Боюсь, такова традиция, Ваше Высочество. Какой-нибудь из дворцовых священников объяснит вам подробнее, хотя от объяснений губернатору Охи не полегчало, когда он поскользнулся и сломал руку. Я знаю, что это традиция. Но глупо соблюдать ее, когда люди могут покалечиться. Я оглядела его профиль. Определенно есть небольшое сходство с его величеством, но не сильное. Скорее, сходство просматривалось в сухости его тона. Внешний дворец представлял собой в сущности толстую стену, окружающую внутренний дворец, но в нем было гораздо больше коридоров, комнаток и двориков, чем можно себе представить. Там были и важные залы, где нас стал бы искать канцлер Горо. а потому я повела принца в коридор, которым пользовались редко. Он шел в помещение для слуг. «Могу предположить», — сказала я, когда и второй коридор мы прошли в молчании, «что опекуны не велели вам со мной разговаривать». Он не ответил, но вспыхнувшие щеки были достаточно красноречивы. «Обещаю, я вас не съем», — сказала я. И могу заверить, я не чудовище и не враг, каким они меня описали. Мой долг перед империей такой же, как и ваш. Но вы о тако!» Его слова отскочили эхом от каменных стен дворика. Оно, казалось, зашелестело в листьях бамбука и закружило лепестки цветов. «Да», — согласилась я, когда затихло эхо. «А вы цай!» «Наверное, вам говорили, что это делает нас врагами. Но вы не найдете этому подтверждения ни в одной летописи. Наши родители не ладили. Но это не повод, чтобы мы тоже не ладили. Да, но меня предупреждали, что вы именно так и скажете. Или это скажет ее Величество и будет настаивать, что мы должны пожениться ради мира в Империи». Мы свернули в следующий коридор. пустой не считая клочья в пыли и выцветших акварелей. Я остановилась и повернулась к нему с понимающей улыбкой: « А вы не хотите на мне жениться? Я ни на ком не хочу жениться. Через несколько лет вы наверняка измените свое мнение. Но пока что могу заверить, я тоже не горю желанием выходить за вас замуж. А моей матери здесь нет. с этим нам повезло, потому что она привыкла добиваться своего. Он повторил мою слишком красноречивую гримасу и впервые стал выглядеть не просто болтливым щенком. Страдальческая улыбка оживила его лицо. Я никогда не видела императора Кина без шрамов, но принц Зай был мало похож на старые портреты отца. Наверное, пошел в мать, обладавшую, судя по всему, мягкими чертами. «Лучше бы он унаследовал отцовскую жесткость, потому что сейчас Кисия нуждается в войне, а не в привлекательном дипломате». «Моя такая же», — сказал он по-прежнему со страдальческой улыбкой. «Мама всегда добивается своего. Ну, или почти всегда. Она хотела поехать со мной, но дедушка сказал, что это будет выглядеть слабостью, как будто я до сих пор цепляюсь за материнские юбки». и приказал ей остаться в Цае. «Мудрое решение?» — отозвалась я. «Лучше произвести первое впечатление в отсутствии чересчур заботливой матери. Хотя еще лучше было бы обойтись без двух чересчур заботливых опекунов». Мальчик закатил глаза и плюхнулся на широкий подоконник, отчего в воздухе закружилась пыль. «Было бы неплохо», — согласился он. Между прочим они постоянно ссорятся друг с другом и каждый нашептывает мне гадости о другом. А еще все время повторяют: Император Кин хотел бы, чтобы ты делал то-то, император Кин никогда бы не сделал все-то. Мне частенько хочется от них избавиться. А моя мать заставляла нас упражняться с оружием по три часа в день еще до зари в любую погоду. «Вы не будете выбирать погоду во время сражения», — сказала я, подражая ее голосу. «Да, и наставники были не лучше. Я могу перечислить имена всех императоров Киси по порядку. Если мы ошибались, то оставались без ужина». «Император Кин Цай I», — сказал принц, загибая палец, и начал вспоминать. «Император Тян четвертый IV Отако». «Император Лан — третий отако, император Ямато — третий отако, император Цубаса — четвёртый отако, император...» «Хватит!» — рассмеялась я, прижав руку к сердцу. «Остановись, не мучи меня!» Принц Зай ухмыльнулся. «Я могу и даты назвать, если хочешь». «О, бедняжка!» «О да, мне редко дозволялось покидать поместье». Скука — это еще очень мягко сказано. У тебя нет братьев и сестер? Нет, только я и неизменная диета из военных дневников генерала Кина вместо сказок на ночь. Он громко вздохнул. С братом, наверное, было бы лучше. Хотя, по правде говоря, у меня бывали спокойные периоды. Жду с нетерпением, когда я уже стану достаточно взрослым и не буду нуждаться в опекунах, чтобы отослать дедушку и дядю Батиту. Пора узнать, если сталь под этой мягкой оболочкой. Ты можешь отослать их прямо сейчас. Они тебе не нужны. Он съежился, как будто его ударили. Но я не знаю, как себя вести. Ты будешь слушать советы министров и совета, а потом принимать собственные решения. Так правит страной. «Важно не то, чего хотят твои опекуны или император Кин. Важно то, что ты считаешь правильным. Я... я не знаю, как они поступят. Не думаю, что они меня послушают. Потому что не хотят, чтобы ты лишал их власти. Но это ведь ты, сын императора Кина. Твой дядя и твой дедушка обязаны своему положению только тебе». «Пригрози лишить их власти, они станут послушными». Принц Цзай не встал с подоконника и не поднял головы. «Нам... Нам лучше возобновить экскурсию. Дедушке не понравится, что я сидел тут и разговаривал с тобой». «Вот и ответ. Хотя и не тот, на который я надеялась». «Да, конечно. Мы пошли в обратном направлении». Но твой отец обрадуется, что мы поладили. Ты так считаешь? Я редко с ним встречался, но никогда не слышал от него ни единого доброго слова о тебе или... Или о моем брате? Или матери? Это так. Но он человек прагматичный, и не хотел бы, чтобы мы стали врагами. Мы вернулись туда, откуда пришли, ненадолго умолкнув, пока проходили через дворик с шевелящимся бамбуком. Лишь оказавшись в длинном коридоре, принц сказал. «Его Величество умирает? Я знаю, мне не следовало этого говорить, но... А ты этого хотел бы?» «Нет. Ну, то есть, я его боюсь, но... Я не...» Зай, зай! Раскатился по коридору голос лорда Аямады. Юный принц закрыл глаза. «Ну вот...» «Не волнуйся. Я притворюсь, что мне смертельно скучно, и я с радостью передаю тебя на его попечение. Это его вполне удовлетворит», — прошептала я, когда дед принца приблизился. Дзай стрельнул в мою сторону благодарной улыбкой. «Мы здесь, лорд Оямада. Откликнулась я, когда тот показался с другого конца коридора. Рядом шел канцлер Гуро. Его императорское высочество был молчалив, но, думаю, сад ему понравился. С прямой, как доска спиной, лорд Аямады низко поклонился, как положено по этикету, хотя напряженная улыбка по тщательно постриженной бородой выглядела кислой. «Ваше высочество?» — сказал он. «А как поживает его величество?» «Ему немного лучше», — солгала я. Ле Акио надеется, что через несколько дней он сможет покинуть свою комнату и отправиться с армией в Рисян. Лорд Аямада поднял брови. «Поехать в Рисян? Конечно, его величество всегда неутомим, но не думаете ли вы, что сначала ему следует набраться сил? Вряд ли сейчас есть время на отдых, ваша милость», — сказала я, не глядя на принца Дзая, хотя чувствовала, как он смотрит на меня. Это не просто война. Это завоевание. И мы проигрываем. Пусть лучше он умрет, сражаясь за свою империю, чем в постели, дожидаясь прихода врагов. По крайней мере, так считает его величество. Канцлер Гуру откашлялся. «Разумеется. Я посоветую ему как следует отдохнуть», — сказал он. «Императору не обязательно присутствовать на поле боя. Для этого есть генералы и министр левой руки. Министр Мансин вполне способен справиться с задачей. Это верно, канцлер. Но солдаты всегда сражаются лучше, когда в их рядах император. Император Лан проиграл больше сражений, сидя на троне, чем император Кин, сидя на коне. Лорд Ямада хмыкнул со сдержанным одобрением. К тому же император Лан всё равно погиб от меча, хотя и считал, что он в безопасности. Лорд Аямада довольно засопел и, поклонившись, увел мальчика. Я проводил их взглядом. Канцлер Гуро вернулся с прерванной лекции, как будто никогда и не прекращал ее. «Здесь вы можете видеть арку основателей», — сказал он. «Каждая правящая семья внесла один камень». Я предоставил их самим себе. хоть и испытывал искушение последовать за ними, чтобы услышать ответ Гуро, когда Цзай неизбежно спросит, почему в варке основателей нет камня семьи Цай, Потому что еще совсем недавно Цзай были бедняками. Однако такой ответ вряд ли упрочнит мир, как и то, что краеугольный камень арки несет на себе символ Отако. Ведь Отако и есть Кисия. «С самого основания империи. Наша семья удерживает ее воедино». Гвардейцы перед покоями Его Величества не произнесли ни слова, когда я прошла между ними и закрыла за собой дверь. У меня под мышкой был очередной свиток от канцлера. Сквозь бумажной панели в сумрачную спальню Кина проникал свет, отбрасывая тень от склоненной фигуры рядом с алтарем. из благовоний и ароматных трав. Я вошла, обрадовавшись, что застала Акио, и уже собиралась заговорить, как вдруг вторые двери беззвучно разъехались в стороны. Рядом с телом Кина стоял на коленях светлейший Батита. Моё сердце ушло в пятки. Но когда он обернулся на мгновение, я ощутила покой, сбросив с плеч груз лжи. Батита откинул алый покров, выставив показ иссохший труп императора Кина, чья кожа потрескалась, как кора. «Добрый вечер, малышка Мико», — произнес Батита, улыбкой приглашая меня войти. «Входи же, присоединяйся. Думаю, нам с тобой лучше это обсудить». Я закрыла за собой дверь, но не пошла к нему. Я переминалась с ноги на ногу, и циновки зашуршали под моими сандалиями. Я сделала это ради кисии. В отчаянии прошептала я. Если люди узнают, то испугаются. Они должны верить, что солдат-император сражается за них. От улыбки светлейшего батита, на которого падал лишь мерцающий свет молитвенных свечей, у меня мурашки пошли по коже». Ты очень умна. Всегда найдешь нужные слова. Надеюсь министры тоже под впечатлением от твоей лжи. Он прикоснулся к щеке мертвого кузена. Он так хорошо сохранился. Акио занимался телом, Днем раздевал его и обмывал, а потом высушивал солью и натирал ароматными маслами. Так не было принято у кисянцев, но это отгоняло неприятные запахи. «Вот только, когда ты объявишь о его смерти, никто не поверит в то, что император умер недавно. Лучше было воспользоваться льдом». «Это вызвало бы подозрение. Что вы собираетесь делать?» «В смысле, собираюсь ли я рассказать всем о том, какая ты лживая изменница?» «Я не стану так поступать со своей женой». «Женой?» Я стиснула зубы. «Не могу оценить предложение по достоинству. Это неподобающее, дядя». «Как и лгать о трупе». Он поднял с молитвенного алтаря кубок и пригубил вино. «Я понял, что ты лжешь, потому что в детстве я перенёс жёлтую болотную лихорадку, как и он». «А поскольку ей можно заболеть только один раз...» У меня заныло сердце. Мои пальцы, еще лежащие на двери, задрожали, а на одно безумное мгновение у меня зародилась мысль сбежать. Просто убежать по коридору и вон из дворца в город. И... и куда дальше? Я не рождена, чтобы быть Белошвейкой. Я рождена Отако. краеугольным камнем империи. «Не волнуйся», — сказал Батита, снова отхлебнув вина. «Я не буду по нему скучать. Мертвый Кин не возвысит вместо меня, о Ямаду. Мертвый Кин не будет возражать против брака, который обеспечит мне положение, а моим наследником будущее. Может, ты не красавица моих грез?» Но твое положение все искупает. Брак? С вами? Ну, конечно. Ким всегда говорил, что хорошее Отако — это мёртвое Отако. Но я с ним не согласен. Лучшее место для Отако в моем стойле. Я не племенная кобыла. Светлейший Батита засмеялся. И Я не могла отделаться от мыслей, как мудро поступила его первая жена, когда несколько лет назад сбежала от него в загробный мир. Думаю, мы с тобой прекрасно поладим, милая, сказал он. И кто знает? Может, если что-то случится с малышом Дзаем, твои дети станут императорами. А если я откажусь? Что ж? Не сообщить двору о смерти императора — это одно. Но убить его... О, не делай такое удивленное лицо. Все в это поверят после того, как он поступил с твоим братом. Батита покачал головой и цокнул языком. «Бедный принц Зай будет безутешен». Он жестом подозвал меня ближе. «Ваш ход, ваше высочество». Я колебалась между ужасным вариантом и кошмарным. И тут случилось еще кое-что похуже. Как же иначе? В коридоре послышались торопливые шаги. В дверь постучали. «Ваше Высочество!» — канцлер Гуро. Оставив светлейшего батиту с мёртвым императором, я выскочила из главной двери и закрыла ее за собой. «Да, «А-а!» «Его светлость тоже здесь», — сказал он с явным облегчением, заглядывая мне через плечо. Его лицо было бледным, как полотно. «Мы получили новости из Коя. Кто-то из вас должен сообщить Его Величеству». Канцлер сглотнул, и при виде его перекошенного лица у меня сжалось сердце. «Город... Город пал... Замок захвачен... Кой... «Неприступный замок. Наследие Отако». Страх ледяными иглами впился в тело. «А матушка?» — канцлер покачал головой. «Ни слова, ваше высочество». Я не знала, хорошо это или плохо, но надежда и страх смешались в моей душе, так что перехватило дыхание. Возможно, ее взяли в плен, а может, она погибла». Я эгоистично надеялась, что она жива, хотя матушка, несомненно, предпочла бы плену смерть. Светлейший Батитов встал рядом со мной, и, в отличие от бледного Гуро, его лицо покраснело. — И как они взяли город? — в сообщении говорится. Говорится, что ворота открыли изнутри, ваша светлость. Моя кожа покрылась мурашками. — Кто? — спросил Батита. «Наш источник не сообщает». «А кто источник?» Канцлер опустил свиток. «Легат Андрус из Челтея». «Что? Как?» За спиной канцлера появился министр левой руки, так что дверной проем превратился в зал заседаний. Мансин откашлялся. «Предполагаю, Ваша Светлость, он решил сообщить нам, чтобы не только показать силу своей армии, но и свои возможности. Если он сумел внедрить в кой человека, который перебил гвардейцев и открыл ворота, то и здесь может случиться то же самое. Он хочет нас запугать». «Если он хотел нас напугать, ему это удалось». Война казалась такой далекой проблемой, которой придётся заниматься лишь завтра. Но пока я плела интриги, чтобы заполучить трон, челтейцы и их союзники неустанно наступали. «И что будем делать, министр?» — спросила я. Сосредоточившись на судьбе империи, было проще не думать о судьбе матушки. «Покажем, что нас не так-то просто напугать, и встретим их в рясяне. «Встретим их в...» Светлейший Батита издал злой смешок. «Но Совете я уже говорил, что это безумная затея, а сейчас тем более. Послать южные батальоны на смерть — и ради чего? Если у тецев, есть люди в Кои, то с чего вы взяли, что их нет в армии? Откуда они узнали о четырех батальонах, идущих в Тиан? Как проникли в неприступный замок? Как умудряются отбивать каждую атаку? Кто-то передает им информацию. Тот, кто знает о наших передвижениях, гораздо больше, чем следовало бы. Он перевел взгляд на министра Мансина, но тот проигнорировал намек на обвинение. — У вас есть предложение получше, чем план императора, Ваша Светлость? — Да. Мы отведем всех солдат обратно за реку Циции. «Через нее всего несколько переправ. Это хорошая линия обороны». Последовала секунда мучительной тишины, а потом министр Мансин набрал в грудь побольше воздуха и расправил плечи. «Вы предлагаете сдать половину империи?» «Половину! Весь север, без боя! Рынки Сувея, золотые холмы Ресяна!» Древний храм Курасимы в Когахере, который стоит там с тех пор, как эти земли стали нашими. Линья-сян. И половину долины, которая нас кормит. Это серьезные потери. Но нужно пойти на жертвы ради спасения остального. Если отступим сейчас, нам хватит солдат, чтобы удержать реку. Если мы потеряем людей в сражении и проиграем, То несохранимо этого. Министр и Батита хмуро уставились друг на друга через порог. Канцлер откашлялся. Я. я уверен, что Его Величество в своей бесконечной мудрости примет верное решение. О, да! Я совершенно уверен, что он согласится со мной и примет верное решение. Отозвался Светлейший Батита И мне не требовалось смотреть на него, чтобы уловить в его словах усмешку. Я знала, что он смотрит на меня. «Я хорошо знаю своего кузена. Он подпишет приказ об отступлении. Немедленно». «Верно, малышка Мико?»